Евангелие от Луки, 11 глава, 1 стих. «Да, и сегодня есть люди, которые молиться не умеют. Однажды ко мне пришел человек, чтобы со мной поговорить. Он был такого большого роста, что ему пришлось нагнуться, чтобы пройти в дверь». Когда он рассказал о своих горестях и заботах, я сказал ему, «Скажите же обо всем этом Богу в молитве». Он смутился, покраснел и сказал, «Я могу повторить только ту молитву, которая меня научила мать». «Ну и помолитесь», — ответил я. Он начал говорить молитву, которую обычно произносят маленькие дети, «Я маленький мальчик, читаю и пою. Я Господа не видел, но я его люблю». Очень забавно было слышать такую молитву от взрослого человека. Если дети говорят такие молитвы, то Отец Небесный радуется. Радуется и родители ребенка. Но если так молится взрослый мужчина, то это звучит странно. Давайте мы споем песню. Я отдыхать на ночь ложусь, И в тишине ночной В Твоей я руки предаюсь И телом, и душой. Ты будь хранитель верный мой И береги от зла. Дай телу сон, душе покой, Чтоб мысль с Тобой была. Когда я по Твоей судьбе Сном вечным здесь усну, То Дух мой Ты прими к себе в небесную страну. Давайте мы будем молиться и благодарить нашего Господа, что мы все можем в молитве сказать Ему. Все заботы и радости мы можем принести к Его ногам. Он слышит наши просьбы. Давайте поблагодарим Его за это. Попросим Его чтобы Он научил нас молиться».